Глава 37. Крест и сабля. 29 декабря 1791 года в Яссах Россия и Турция подписали долгожданный мирный договор. Российская империя подтвердила владение Крымом и Кубанью, признав границу по Днестру, Селим III отказывался от притязаний на Грузию. Российские корабли получили право беспрепятственного прохождения проливов Босфор и Дарданеллы. Константинополь выступал гарантом безопасной торговли русских купцов в Алжире, Тунисе и Триполи, обязуясь возмещать негацантам все убытки, причиненные вследствие любых нападений. А судьба многострадальной Греции в трактате не было сказано ни слова. Согласно распоряжению императрицы Качони, должен был отвезти все корабли в Триест и там разоружить. Одну часть судов надлежало распродать, а другую использовать для перевозки греческих переселенцев в Причерноморье. Получив приказ о расформировании флотилии, бесстрашный грек собрал на городской площади корсаров И всё немногочисленное гражданское население острова. Толпа, прослушав о предательстве северного брата, гудела негодованием. Ламбро, поднявшись на ступеньки сожжённого турками христианского храма, обратился к согражданам. Братья, заключив мир с Турцией, Россия оставила греков один на один с врагом. Но мы не дрогнем. У нас достаточно пороха и свинца для того, чтобы отстоять родину. Но с этого дня Екатерина II нам не указ. И мы будем захватывать даже те суда, что считаются её союзниками. Я проклинаю эту лживую женщину. Андреевский флаг больше никогда не поднимется над нашими парусами, ибо ныне он олицетворяет не доблесть и славу, о трусость и предательство. От овсюду послышался гул одобрения, и только Русанов, стоявший рядом с Макфейном и Тихомиром, молчал. Закончив речь, Каччони подошёл к ним. Что скажешь, капитан? Знаешь, Ламбро, я не буду воевать против своей страны, ведь как только ты пустишь ко дну первый английский или французский купеческий пинг, Государя не только отрестится от тебя, но и объявит врагом. А что дальше? Ты будешь воевать с Россией? Для меня Екатерина не указ, огрызнулся корсар. А если она осмелится враждовать со мной, то и её кораблям не сдаборовать. Вот поэтому мне придётся выйти из твоей флотилии. А как же команда? Неужели корсары тюльпана готовы бросить меня? Я дал возможность каждому сделать выбор. И куда же ты теперь? В Средиземном море мне оставаться нельзя, а в Индийском океане, говорят, до сих пор полно необитаемых островов. Джон мне как-то рассказывал про Либерталию свободное государство на острове Мадагаскар. Возможно я пристану к его берегу. А почему бы тебе не вернуться в Россию? Я не могу оставить команду, которая мне верит. Ведь мы вместе ворочили галерные вёсла и 5 лет брали турок на абордаж. И что же теперь я должен их бросить, оставить ребят без гроша в кармане? Нет, так не годится. Выходит, будешь пиратствовать. Качиони из-под лобья всматривался в глаза собеседника, пытаясь понять, говорит ли он правду. В ответ капитон лишь пожал плечами. — А ты, Джон? — Я с ним. — Тихомир? — Пойми, Ламбро, мы вместе. — Что ж, бог вам судья. Но в вашем распоряжении останется один тюльпан. Магнолию и алифант я вам не отдам. Друзья переглянулись, и у капитана на скулах нервно заходили желваки. Ладно, ладно, согласился МакФейн, пытаясь погасить огонь раздора. Но я надеюсь, ты позволишь нам запастись припасами и порохом. Сколько угодно. Сами знаете, этого добра у нас хватает. Он опять повернулся к Русанову. А может, сходим в последний раз на Саида Али? Нет, Ламбро. Я не могу ослушаться императрицу. Да ведь она о тебе ни сном ни духом, грек Нерон взмахнул руками. Его похоронили 6 лет назад, а он не могу ослушаться это моё дело, резко ответил Русанов. Не тебе решать. Ах так. Командовать понравилось. Сверкнул злым взглядом Качони. Да чтобы завтра я вас не видел. Ясно? Не задержимся, проговорил Русанов. Не переживай. Но едва взошла заря, провожать тюльпан высыпал весь остров. С берега было видно, как вместо Андреевского на грот Мачте взвился чёрный с белым крестом и саблей флаг. Впереди У самого форштевня между волн ныряла девочка, выводя парусник на безбрежный морской простор.